Часть первая. Тензор. Пролог. Наниджин. 9 октября, 23.55. Западнее Пёрл-Харбора, по обеим сторонам Ферингтонского шоссе, потянулись бесконечные поля сахарного тростника, густо-зелёный в лунном свете. Испокон веков на Уаху это был чисто сельскохозяйственный район, но теперь и сюда постепенно проникли современные веяния. Сидя за рулем, Маркос Родригес, наконец, углядел слева плоские стальные крыши нового индустриального парка Калекимаки, ярко блеснувшие серебром на фоне темной зелени. По правде говоря, он уже не раз слышал, что парк этот — одно название, что индустриальный. На самом деле он застроен в основном обычными складами с весьма умеренной арендной платой. Магазин оборудования для яхты-катеров — Какой-то парень, строгающий на заказ доски для серфинга, пара механических мастерских, да слесарь-одиночка. Вот, собственно, и вся индустрия. И, конечно же, цель его нынешнего визита — Nanigen Microteknologies, новая компания с материка, базирующаяся с недавних пор в большом здании в глубине территории парка. Родригес вернул шоссе, проехал между погруженными в тишину строениями в парке не души, подкатил ко входу в наниджен. Со стороны это здание ничем не отличалось от большинства прочих. Одноэтажный стальной фасад, подрифленный металлической крышей, по большому счету, просто тот же огромный складской ангар, крайне незатейливой и дешевой конструкции. Но Родригеса уже просветили, что это не просто ангар. Перед тем, как возвести это сооружение, в скальном грунте — пробили глубокий котлован, который компания до отказа шпиговала электронным оборудованием. Только после этого и возник непрезентабельный фасад, покрытый теперь тонкой рыжей пылью с окрестных полей. Маркос натянул резиновые перчатки и, сунув в карман фотоаппарат с инфракрасным фильтром, вылез из машины. Униформа охранника была уже на нем. Козырек бейсболки надвинул пониже, на случай, если на улице есть камеры слежения. Он достал ключ, который ухитрился стащить у нанеджиновской секретарши несколько недель назад, когда после третьего коктейля «Голубые Гавайи» она окончательно вырубилась. Тогда он успел сделать дубликат и положить ключ на место еще до того, как она очухалась. У нее-то Родригес и вызнал, что нанеджин — это почти 4000 квадратных метров лабораторий и высокотехнологичных производств, которые, по ее словам, работали над созданием суперсовременной робототехники. Подробности она особо не знала, не считая того, что роботы были совсем крошечными. А еще они проводят опыты с какой-то химией и растениями, неопределенно добавила секретарша. — Так для этого и нужны роботы, — уточнил Родригес. — Ну да, вроде, — пожала девушка плечами. — Но главное... Она сообщила, что в здании нет никакой охраны, ни тебе сигнализации, ни датчиков движения, ни камер, ни лазерных лучей, даже обычных охранников, и тех нет. — А что же тогда есть? — спросил Маркос в тот день. — Собаки? — секретарша помотала головой. — Ничегошеньки, — сказала она, — только замок на входной двери. Они говорят, что никакая охрана им не нужна. Тогда Родригес сильно заподозрил, что Наниджен это просто какой-то развод или налоговая афера. Ни одна компания из области высоких технологий в жизни не обоснуется в каком-то запыленном ангаре, да еще в такой дали от центра Гонолулу и университета, из которого и растут ноги у всего этого хай-тека. Если Наниджен забралась в такую глушь, ей наверняка есть что скрывать. Клиент был того же мнения, потому-то Маркоса в первую очередь и наняли, хотя, сказать по правде, расследование деятельности высокотехнологичных корпораций отнюдь не относилось к основным направлениям его работы. В основном ему звонили всякие мелкие адвокаты с просьбой застукать с поличным неверных мужей или жен где-нибудь на Вайкике, из-за чего он повсюду и таскал с собой фотоаппарат. В данном случае... Его тоже нанял адвокат из местных, Вилли Фонг. Но клиентом был не Вилли. Кто за все платил, адвокат так и не сказал. На этот счет у Родригеса имелись, конечно, и кое-какие собственные подозрения. Нанежин, скорее всего, тратит миллионы долларов на электронику из Шанхая и Осаки, и наверняка поставщикам захотелось выяснить, на какие такие цели идет их продукция. Так кто же это, Вилли? «Китайцы или японцы?» — спросил он у своего заказчика. Фонг только пожал плечами. «Сам же знаешь, что не скажу, Маркос». «Но это же чушь какая-то», — воскликнул тогда Родригес. «Там даже охраны нет. Что мешает твоим клиентам как-нибудь ночью вскрыть замок, залезть туда и все смотреть самим? Я-то им зачем?» «Ты отговариваешь меня от собственного заказа? Просто хочу знать, что все это значит». «А они хотят» чтобы ты зашел туда и выяснил, что в этом здании такого, и принес им фотки, только и всего. Мне это не нравится. По-моему, это какой-то развод. Не исключено». Вилли бросил на подельника утомленный взгляд, словно говоря, «Да тебе-то какая разница?» «По крайней мере, тут уж точно никто не вылезет из-за стола, чтобы самолично двинуть тебя в рожу», — сказал он. «И на том спасибо». Фонк отъехал назад на стуле и сложил руки на выпирающем пузе. — Ну, рожай уже, Маркос. Так берешься или что? И вот теперь, подступая средь ночи к входным дверям, Родригес вдруг опять занервничал. Охрана не нужна, видите ли. Даже обычной сигнализации нет. Что за дела? Ну как в наш век проживешь без охраны, тем более в Ганалулу? Тут на каждом углу сигналка, иначе никак. Окон на здании не было, только одна металлическая дверь. Рядом с ней вывеска «Nanigen Microteknologies». Под этой надпись еще одна поменьше. Вход только по приглашению. Мужчина сунул ключ в замок, повернул его. Щелчок — и дверь отворилась. Слишком уж просто, — подумал он. После чего быстро оглядел пустынную улицу — и проскользнул внутрь. За ней в тусклом свете немногочисленных дежурных ламп обнаружилась просторная приемная, стеклянные стены, диванчики с журналами, рекламными буклетами. Родригес включил фонарик и двинулся через холл дальше. На противоположной стене было две двери. Он вошел наугад в первую, за которой открылся длинный коридор, тоже со стеклянными стенками. По обеим сторонам явно находились лаборатории. Рабочие столы уставлены какими-то непонятными приборами. В шкафчиках над ними — шеренги бутыли и банок. Через каждую дюжину ярдов — гудящий холодильник из блестящей нержавейки и нечто вроде стиральной машины. Беспорядочно увешаны какими-то листочками доски объявлений, наклейки с записочками на холодильнике, на первый взгляд — Вроде бы полный бардак, но у Родригеса сразу возникло чувство, что компания эта самое, что ни на есть настоящая, что Нанержен всерьез занимается какими-то научными исследованиями. Так для чего же им роботы? А вот, кстати, и сами роботы, только до чертиков странные, угловатые приземистые штуковины с механическими руками, колесиками и прочими придатками, вроде тех аппаратов, что отправляют на Марс причем самого разного вида и самых разных размеров. Некоторые с коробку, некоторые гораздо крупнее. И только тут Маркос заметил, что по соседству с каждым из них имеется еще и уменьшенная копия того же робота, а рядом с той еще более миниатюрная копия, и так до самой крошечной, с ноготь размером, но тем не менее повторяющий самый большой образец до мельчайших деталей. На верстаках стояли увеличительные стекла на подставках, чтобы рабочие могли разглядеть этих крошечных роботов. Интересно, как такую кроху можно вообще сделать? Пройдя до конца коридора, Родригес увидел дверь с небольшой табличкой «Ядро тензора». Толкнув ее, он ощутил прохладный ветерок. В большом помещении за нею царил полумрак. Справа Марка заметил ряды подвешенных на крючки рюкзаков, словно бы для загородной прогулки. В остальных же там было пусто. Слышался довольно громкий трансформаторный гул, но больше ни звука. Потом мужчина обратил внимание, что весь пол изрезан глубокими канавками, образующими правильные шестиугольники, похожие на пчелиные соты. Или это плитка такая шестиугольная? При таком свете не разобрать. И тут, а ведь под полом тоже что-то есть, неожиданно понял Маркос. Вниз уходила огромная замысловатая конструкция из шестиугольных труб и медных проводов, едва различимая в полумраке. Пол был из прозрачного пластика, который открывал взгляду упрятанную под землей сложную электронную начинку. Родригес присел на корточки, чтобы разглядеть ее получше, и, всматриваясь сквозь один из шестиугольников, вдруг увидел как на прозрачный пластик шлепнулась капелька крови. А потом еще одна. Марко с любопытством огляделся, пока не сообразил потрогать себя за лоб. Кровь шла у него, откуда-то над правой бровью. Что за... Как он ухитрился порезаться. Ведь совсем ничего не почувствовал. Но на резиновой перчатке явно осталась кровь, которая продолжала капать у него со лба. Мужчина вскочил... Кровь теперь стекала по его щеке и подбородку, капала на униформу охранника. Прижимая руку к колбу, он метнулся к ближайшей лаборатории. Может, там найдутся бумажные платки или салфетки. Отыскал коробку клинекса, подступил к умывальнику с зеркалом, промокнул лицо салфеткой. Кровь вроде начала останавливаться. Порез был крошечный, но довольно глубокий, с идеально ровными и острыми краями. Маркос по-прежнему не понимал, как это могло случиться, но примерно так можно порезаться краем бумажного листа или бритвенным лезвием. Родригес взглянул на часы. «Двадцать минут первого. Пора браться за дело». И в ту же секунду он заметил, что и на тыльной стороне его руки с часами тоже откуда-то возникла тонкая красная линия. Натянувшаяся кожа между запястьем и костяшками раздалась, и из нового пореза бодро потекла кровь. Мужчина испуганно вскрикнул, схватил еще несколько салфеток, а потом и полотенце, висящее рядом с раковиной, оторвал лоскут, обмотал руку, а потом вдруг почувствовал боль в ноге и, опустив взгляд, заметил, что его брюки на середине бедра разрезаны, и оттуда тоже течет кровь. Родригес больше не раздумывал, развернулся и побежал, перехрамывая, подволакивая порезанную ногу, Маркес пересек приемную и устремился к выходу. Он понимал, что оставил достаточно улик, по которым его потом легко вычислить, но плевать. Главное, поскорее убраться отсюда. Вскоре после часа ночи Родригер затормозил возле конторы фонга. Свет на втором этаже еще горел. Спотыкаясь, Маркес бросился к лестнице черного хода. Несмотря на слабость от потери крови, На ногах он держался еще более или менее уверенно. Вскоре он без стука распахнул дверь конторы. Вилли фонк был не один. В кабинете сидел еще один тип, которого Родригес раньше не видел – китаец лет двадцати пяти в черном костюме, с сигаретой в руке. Фонк обернулся: «Что случилось? Ну и видок у тебя». Поднявшись, Вилли запер дверь и вернулся в кресло. Подрался что ли? Родригес. Тяжело оперся на письменный стол. С него по-прежнему капала кровь. Китаюза в чёрном слегка отпрянул, но ничего не сказал. «Нет, не подрался», — ответил Маркос. «Тогда что же, чёрт возьми? Не знаю. Как-то само собой получилось». «Это ты о чём?» — сердито фыркнул Фонг. «Мужик, ты несёшь какую-то хрень. Так в чём всё-таки дело?» Молодой китаец закашлялся. Родригес поднял взгляд и увидел у него под подбородком алую дугу. Кровь ручьем хлынула на его белую рубашку. Сам этот парень явно ничего не понимал. Он вцепился рукой себе в горло. Кровь густо выступила у него между пальцами, и он завалился на спину. Ни хрена себе! Скочив из-за стола, Вилли Фонг вытаращился на упавшего парня. Каблуки китайца колотились об пол, он бился в конвульсиях. Твоя работа! «Нет», — отозвался Маркос, — «вот про это я тебе и толкую». «Херня какая-то», — пробурчал Фонг. «Чего это ты с собой притащил? Головой-то подумал? Да это за неделю не одно...» И тут всю его левую щеку тоже забрызгала кровь, толчками выбрасывавшаяся из порезанной шейной артерии. Вилли попытался зажать рану рукой, но кровь фонтанчиками била между пальцами. «О, Господи!» Прохрипел он, сползая обратно в кресло. Уставился на Родригеса. «Как?» «Да понятия не имею», — выкрикнул Маркос. Он прекрасно понимал, что сейчас будет. Оставалось только ждать. Когда что-то резануло его по затылку, он едва это почувствовал. Но почти сразу. У него сильно закружилась голова, и ноги подкосились. Родригес свалился на бок в липкую лужу собственной крови. Вперив неподвижный взгляд в стул фонга, и из-под стола торчали ботинки адвоката. «Этот говнюк теперь мне никогда не заплатит!» — мелькнуло у Маркуса в голове напоследок. И вокруг него окончательно сомкнулась тьма. «Дикое тройное самоубийство!» — кричал заголовок во всю первую полосу «Ганалулу Стар Advertiser. Сидя за столом, лейтенант полиции Дэн Ватанабе... Отшвырнул газету подальше, поднял взгляд на своего начальника, Марти Каламу. «Мне уже весь телефон оборвали», — хмуро сказал Калама. Он носил очочки в тонкой металлической оправе, постоянно моргал и вообще больше походил на учителя, чем на полицейского. Но подобное впечатление было обманчивым. На Гавайях таких людей называют «акамайи». Голова у него соображала побыстрее любого компьютера. «По-моему, у нас проблемы», — продолжал Марти. «Из-за этого самоубийства?» — это уж точно, — кивнул Ватанабе. «По-моему, так полный бред». «Тогда откуда газеты это взяли?» «Откуда обычно?» — отозвался Дэн. «Из собственной башки. Давай-ка поподробнее распорядился Калама». Ватанабе не пришлось сверяться с записями. Даже через несколько дней... Увиденная сцена стояла у него перед глазами, как живая. У Вилли Фонга контура на втором этаже, в одном из тех малейшеньких домиков на Пуи-авеню. Сворачиваешь вправо с автострады на Лилихи-стрит, и ты почти на месте. Здание деревянное, довольно задрипанное. Всего в нем четыре офиса. Вилли 60 лет. Наверняка вы про него слышали. Адвокат, работает с местными... Ну, кого за пьяную езду прихватят, или еще за какую-нибудь мелочевку. Сам всегда был чист. Кто-то в здании пожаловался на запах из его конторы. Ну, мы приехали и обнаружили троих мертвых мужчин. Медэксперт говорит, что два-три дня пролежали. Точнее, не сказать. Кондиционер был выключен, так что все там изрядно провоняло. У всех троих ножевые, У Вилли перерезана сонная артерия и стек кровью, так в кресле остался». На другой стороне комнаты какой-то молодой китаец. Документов нет, ищем. Непонятно, наш или приезжий. У этого рассечены обе еремные вены, быстрая кровопотеря. Третий, тот самый португалец с фотоаппаратом, Родригес. Тот, что охотится за парнями, которые трахают своих секретарш, он самый. И постоянно получает за это по мордасам. Получал, вернее. В общем... Он тоже был там. И порезы у него чуть ли не по всему телу. На лице, на лбу, на руках, ногах, на затылке. В жизни ничего подобного не видел. На пробные порезы не похожи? Самоубийцы они...» Вот она бы помотала головой. «Нет». Медэксперт тоже сказал, что нет. «Кто-то его резал. Причем начал. Задолго до этого, где-то за час. Мы нашли его кровь на черной лестнице». Отпечатки ног на ступеньках тоже кровавые, и машина возле подъезда вся кровью уделана. Короче, лила с него еще тогда, когда он подошел к дверям, так что, по-твоему, там произошло? Не возьму сказать. Если это и самоубийство, то на троих у нас ни одной предсмертной записки, слыханное ли дело. Плюс ножа тоже нет, а мы там все верх ногами перевернули, должен заметить. Плюс... Дверь была заперта изнутри, так что выйти оттуда никто не мог. Окна тоже закрыты и заперты. Окна мы по-любому проверили на отпечатки. Мало ли кто через окно залез и вылез. Но на окнах и подоконниках ни одного свежего отпечатка, одна пыль. «Может, кто-то из них спустил лезвие в унитаз?» — предположил Калама. «Исключено», — ответил Ватанабе. «В туалете не пятнышко». Значит, после того, как началась вся эта резня, никто туда не заходил. У нас просто три зарезанных мужика в запертой комнате. И ни мотива, ни орудия убийства, ни черта. И что ты думаешь делать? Этот детектив-португалец откуда-то приехал, причем уже порезанный. Попробуй выяснить, где это произошло, где началось. Он пожал плечами. У него был чек с бензоколонки в калипе В десять вечера он залил полный бак. Мы знаем, сколько бензин он потом израсходовал, так что можно прикинуть примерный радиус, куда он мог доехать после заправки, перед тем, как вернуться к Вилле. Великоватый получится радиус, чуть ли не весь остров. Попробуем методом исключения. Кроме того, у него в шинах застрял свежий щебень, дробленный известняк. Большая вероятность того, что он заезжал, на какую-нибудь стройку или еще куда. В общем, будем проверять. Не сразу, конечно, но это место мы по-любому отыщем. Вот она бы отвинул газету по столу. А тем временем я бы сказал, что в газетах все расписано правильно. Тройное самоубийство по предварительному сговору и точка. По крайней мере, пока».